Глава пятнадцатая. Эрик воттергейм «Как вы себя чувствуете?» Левендорн лично убрал маг-капельницу и сел рядом с Эриком в кресло. «Великолепно, спасибо!» улыбнулся граф и повел широкими плечами. «Признаться, я не ожидал, что вы так быстро пойдете на поправку. Общество вашей Марты однозначно идёт вам на пользу. Марта, от чего то при мысли об этой девушке в груди Эрика стало тепло. Вы так уверены в своей теории. А разве вы сами не чувствуете, что рядом с ней будто дышится легче? Лукаво посмотрел на него лекарь. Эрик задумался. Не то чтобы он верил или не верил в его теорию, Но в этой девушке точно было что-то такое, что заставило в первые же минуты знакомства захотеть большего, чем мимолетная связь. Сначала он обратил внимание на сексуальный изгиб ее шеи, плавности движений. Потом увидел большие испуганные глаза цвета темного шоколада, и в его груди поднялось что-то первобытное, странное. Он словно хищник поймавший жертву, уже не мог просто выпустить ее из своего дома. Такого с ним раньше не случалось, и тем интереснее было наблюдать за девушкой и ее реакциями. Всё изменило его ранение. Марта открылась перед ним совершенно с другой стороны, такая самоотверженная, искренняя и такая настоящая. Он думал, что таких уже не существует. Она отдавала ему себя, ничего не требуя взамен. Он видел, как загорались её глаза при взгляде на него, и у него щемило в груди. Что это было? Эрик пока не мог понять. Их отношения развивались так стремительно, что задумываться не было времени. Да и желание тоже его всё устраивало. И всё же смущала её скрытность в некоторых вопросах, и странная реакция на своё имя. Она его как будто не любила. Эрик попытался прояснить этот вопрос, но Марта закрылась ещё больше, и Эрик решил немного подождать. В любом случае, он не собирался с ней прощаться после этой недели. Как их отношения будут развиваться дальше, он не знал. Возможно, он купит ей домик где-нибудь неподалёку, Или предложит остаться в его доме экономкой, номинальной, конечно. Работать ей не нужно, он обеспечит свою женщину всем необходимым, а дальше будет видно. «Эх, завидую я вам!» Продолжая смотреть на Эрика с улыбкой, произнес Левендорн. «Если бы я встретил такую Марту, сразу бы женился. Даже так!» Удивился Уотергейм. Лекарь продолжал улыбаться, но взгляд его стал грустным. «Видите ли, потерять нечто прекрасное и удивительное, что появляется в нашей жизни, невыразимо легче, чем найти и удержать. Поверьте, я знаю, о чем говорю». Потом спохватился и поднялся. «Ну, что-то я не о том. Прошу прощения». «Передавайте Марте привет». «Да, конечно». Эрик засобирался домой. Слова лекаря чем-то его задели, но он не стал в себе копаться. По дороге снова зашел в лавку сладостей и купил пирожные. Марта любила сладкое, а ему нравилось целовать ее сладкие губы. Стоило войти в дом, как он почувствовал, что что-то не так. «Я дома», — произнёс он громко, но Марта не вышла навстречу, как делала всегда, и к чему Эрик, оказывается, успел привыкнуть. «Эрик, мальчик мой!» Вместо неё в коридоре показалась его тётушка и чмокнула в щёку. После смерти родителей, это произошло 10 лет назад, она сильно ему помогла, взяв на себя организацию похорон, и вообще поддержала. Эрик тогда еще учился в академии, и неожиданная смерть родителей, да еще от рук магов-отступников, сильно ударила по нему. Именно поэтому он с такой маниакальной настойчивостью искал их гнездо. Ему через многое пришлось пройти, чтобы дело о магах-отступниках наконец поручили ему, и он нашел, отомстил за родителей и за многих других жертв этой Падали. Сам, правда, чуть не поплатился жизнью, но это неважно. «Здравствуй, тётя. Какими судьбами?» «Эрик, мальчик мой, мы так давно не виделись. А ты после возвращения в город так меня и не навестил», — сукаризной ответила она. «Прости, дела. Но я собирался на днях к тебе наведаться». Эрик прошёл вслед за тётушкой в гостиную. «А где Марта? Она тебя встретила?» На душе почему-то стало неспокойно. Эрик подошёл к столу и увидел на нём смятую газету. Ему в глаза внезапно бросилась фотография, на которой он с удивлением узнал себя и Марту. «Что это?» — нахмурился Эрик, читая заголовок и быстро пробегая глазами текст. мой неужели ты не мог так открыто не демонстрировать свою интрижку с какой то служанкой попеняла тетка я удивляюсь выдержке селены она даже словом не обмолвилась о том что это ее как то задело». что селена какая еще селена эрик не мог понять о чем вообще говорит тетя где марта ну как же «Селена, дочь графа Фолкстера, с его землями граничит твоё графство. Разве ты не помнишь, как танцевал с ней на прошлом осеннем балу? Она будет замечательной парой для такого завидного холостяка, как ты. Дорогой, тебе давно пора жениться, а она такая хорошая девочка. И скажу по секрету, в глазах тётушки появился хитрый блеск. «Селена хранит под подушкой страницу из календаря с твоим изображением». Неожиданно Эрика взяла такая злость, что подавить ее удалось с большим трудом. Он крепко сжал челюсти и прошипел. «Тетя, мне плевать, кто такая Селена? Где Марта?» Тетка, наконец, заметила состояние племянника и растерянно произнесла. «Ушла. Куда ушла? Туда?» Неопределенно махнула она рукой в сторону выхода, а потом спохватилась и возмутилась. «Да откуда мне знать? Куда пошла эта профурсетка?» «Что ты ей сказала?» — Эрика жёг тётю злым взглядом. «Да ничего такого я и не говорила!» «Эрик, как ты со мной разговариваешь?» Вместо ответа он быстрым шагом направился вон из гостиной, прошел к двери в комнату Марты и открыл ее. Безжизненная пустота словно ударила под дых. Здесь не осталось ничего, чтобы напоминало о присутствии Марты. Но почему она ушла? Что такого сказала ей тетя? Наверняка показала газету и обвинила ее в развратности. Марту в развратности. Эрик мысленно рассмеялся, вспоминая, как олели ее щеки, когда он шептал ей на ушко всякие глупости. «Неважно, из-за этого она бы не ушла вот так». И тут Эрик вспомнил, с каким воодушевлением тетя говорила о селении. Он плохо помнил эту хрупкую блондинку со стеклянными глазами. В принципе, только это о ней он и помнил. «Но ведь тетя говорила о предполагаемой женитьбе». «А значит, Марти она могла сказать...» Эрик прикрыл глаза. «Чистая, искренне честная. Она ушла и даже не попрощалась. Почему она с ним даже не поговорила?» «Ничего, он найдет ее и все объяснит». «Эрик!» — раздался за его спиной возмущенный голос тетушки. «Я не понимаю...» «Почему ты так ведешь себя со мной? Неужели это из-за какой-то служанки? Да она же была с тобою только ради денег. Они все такие». «Тетя», — холодно произнес Вотергейм, — «лучше замолчи». «Но Эрик, мальчик мой, ему...» Очень не хотелось ссориться с единственным родным человеком, но при мысли о Марте в груди начинало нехорошо клокотать. «Так не пойдет», — подумал он. «Он обязательно найдет Марту, все ей объяснит и вернет, а пока нужно остыть». «Если ты не хочешь со мной рассориться, то больше никогда не говори о Марте в таком тоне». Спокойно отрезал он. Но тетушка округлила глаза и прикрыла ладонью рот, будто он сказал что-то оскорбительное. «Эрик, как ты можешь?» Она спасла мне жизнь и мою магию. Эта девушка как минимум заслуживает уважения. «Что? Как так?» «Я не знала, но она же простая служанка. Как она могла...» По лицу было видно, что тетка в полной растерянности. А вот так. Ради моего спасения она согласилась нанести на свою ладонь демоническую руну. Надеюсь, тебе не нужно рассказывать, что это значит. Тётя знала. Она, как и Эрик, после смерти его родителей, многое узнала о магах-отступниках, демонических рунах и всем прочем и хорошо понимала, что люди даже за очень большие деньги редко соглашались на подобное. В обществе было распространено дикое предубеждение к такого рода вещам, да и боль. Все, что связано с демонами, всегда вызывало дикую боль, которая с трудом притуплялась лекарями. И, судя по всему, это было далеко не все, что девушка сделала для ее племянника. А ведь тетя Эрика всегда старалась помогать людям и относиться к ним без предубеждения. Более того, она основала благотворительный фонд помощи семьям, которые потеряли кормильцев по вине отступников или пострадали от их действий как-то иначе. Она вообще очень активно занималась благотворительностью, и в городе ее хорошо знали. А тут словно пелена на глаза упала. «Ведь кто, как не она, должен был позаботиться о племяннике после смерти любимого брата?» «Прости», — покаянно произнесла женщина. «Кажется, я наговорила ей много лишнего». Я это понял. Он вышел из комнаты и медленно направился в гостиную. «Как иногда странно может поворачиваться жизнь», произнесла тетя. «Я так ошиблась!» «Ты ведь ее найдешь?» «Найду!» Вот только найти Марту не удалось. Первым делом Эрик пошел в агентство, где она брала заказы. Там ему дали ее адрес, но оказалось, что Марта уже почти полгода назад уехала в другой город. Ничего не понимая, Эрика просил соседей и узнал ее новый адрес. Даже съездил в соседний город, но выяснилось, что та Марта не имеет никакого отношения к его Марте. Вернее, она и в самом деле раньше работала в том агентстве, но последние заказы брала другая девушка. Потратив на поиски два дня, Эрик пришел к выводу, что нужно подключать связи. Марта, хотя какая она Марта, она никогда не любила это имя и даже не всегда на него отзывалась, а он дурак, пропускал всё это мимо внимания. Как же так получилось? Кто же она на самом деле? И почему так ноет сердце, когда он возвращается домой и не находит её там?